Так и не найдя самостоятельно ответа на повисший вопрос, я обратился за помощью. Однако, если это ваш сон, то где же вы настоящий? Хороший вопрос. Скорее всего, лежу под капельницей в Московском онкологическом центре, где мне предстоит операция по поводу злокачественной опухоли мозга. Первые подозрения появились полтора месяца назад. Сначала я не поверил, родным говорить не хотел, но потом анализы все подтвердили и рентген. «Пришлось лечь в больницу. Великолепная современная клиника, обходительный персонал. Лида сказала, что пока не сможет приехать. Вставил он вдруг. С работы не отпускают, и Алешенька заболел. Валя тоже позабыла, не заходит. «Но разве ваша жена не умерла?» — ошеломленно спросил я. Старик подавился словами, растерянно глядя на меня. Приоткрыл было рот, чтобы возразить, но что-то вспомнил, да так и остался стоять с обиженно, подрагивающей нижней губой. Отвернулся, зачем-то пригладил волосы рукой, опять закурил, долго молчал, потом хрипло проронил. Простите, я иногда забываю об этом. У меня мелькнула безумная мысль. Не от того ли еще десять лет назад, отдавшая свой гривенник Харону Валентина Анисимова, внезапно воскресала из мертвых и выходила к публике на бис, что муж ее не желал помнить, что остался один. Я смотрел на старика, понимая, что вопрос этот может ранить его еще сильнее и не отваживался задать его. Сделать это я так и не успел, с Кнурозовым произошло что-то страшное. Он пошатнулся и в поисках опоры прислонился к стене, испуганно оглянувшись по сторонам, потом побледнел и стиснул свою голову с такой силой, будто иначе она могла вот-вот лопнуть из-за чудовищного внутреннего давления. Упал на колени и прямо на глазах стал делаться сначала восковым, а затем все более прозрачным, почти растворяясь в воздухе. И тут, будто отзываясь на настигшего странный приступ, застонали и вздрогнули основы всего огромного здания, в котором мы находились. Начиналось землетрясение. Я хотел помочь старику, но он взмахом руки отогнал меня прочь. Тогда, не зная, где укрыться, я бросился в комнату, оставив Кнорозова на площадке. Припадок, в котором билась земля, был самым мощным из всех, что мне пришлось пережить за эти дни. Мир сотрясался так, что я несколько раз падал на пол, тщетно пытался подняться и снова валился ниц, не в состоянии удержаться на ногах даже доли мгновения. Однако уходящая за облака удивительная башня из слоновой кости, в которой была устроена Кнорозовская келья, оказалась куда крепче, чем любое обычное московское здание. Стены и потолок уверенно держали натиск стихии «Свет не гас ни на секунду». Осмелев, я ползком подобрался к окну и отодвинул занавеску. В глубине души я был убежден, что вижу московские улицы с высоты птичьего полета, но готовился и оказаться в космическом пространстве, чтобы узреть харкающие раскаленным газом огненные протуберанцы или рождающиеся в муках сверхновые. Именно в тот миг я, наверное, начал верить в слова Кнорозова, но пока все еще воспринимал его утверждение о том, что он является Вселенной в себе слишком буквально. Увиденное мною при всей своей невозможности и одновременно обыденности куда больше доказало мне его правоту. Нарушая все законы пространства и гравитации, окно, прорубленное в стене комнаты, выходило на потолок совершенно такой же больничной палаты. Впившись пальцами в подоконник и заглядывая сквозь невообразимо толстое стекло, я смотрел откуда-то сверху на распростертое на койке немощное стариковское тело, к которому десятками вьюнков-паразитов присосались трубки катетеров». Вокруг суетились женщины и мужчины в белых халатах, переливались огни стильной бежевой медицинской аппаратуры и в пролегающие глубоко, как туннели метро Вены, подагрических узловатых рук старика, вонзались жало одноразовых шприцов. Это был он, настоящий Юрий Кнорозов. Новым толчком меня опять шевырнуло на пол. Оторвавшись от линолеума, я уткнулся в мозаику фотографий, которые обросли стены палаты. Перед глазами поплыли снимки — Кнорозов с экипажем своего сакрального лопять. Он же постепенно стареющий, отмечающий десятилетний, тридцатилетний полувековой юбилей Дня Победы, со своими сослуживцами, кучка которых редеет с каждым годом. десятки фото кнорозова с его женой о которой он так мало и неохотно говорил со мной но которая верно была самым дорогим для него человеком свадьба отпуск в крыму совместные поездки в латинскую америку поцелуй на фоне пирамиды гнома несколько групповых портретов с людьми в кондовых костюмах и плащах с непроницаемыми физиономиями Старинные монохромные карточки, судя по подписи, с лицами его родителей, еще какие-то незнакомые люди. И любимая дочь во всех возрастах от рождения до нынешнего дня. Вот он сам, совсем пожилой, стоит рядом с какой-то цирковушкой. На другой фотографии пересекает двор ветхого белокаменного монастыря, чинно беседуя с солидным благостным попом. Многие из людей, появлявшихся на его снимках, чрезвычайно сильно напоминали мне знакомых по журнальным обложкам или стиле репортажей всемирно известных политиков, кинозвезд, ученых, но спутать их не позволяли недопустимые расхождения во времени. Скажем, пилот кнорозовского истребителя в 45-м был неотличим от одного из популярнейших современных американских певцов. И чем дольше я всматривался в эти кадры, Тем очевиднее остановились для меня параллели, проведенные невидимым карандашом между жизненными вехами и людьми, определившими судьбу Кнорозова, и особыми приметами сегодняшней действительности, в особенности в нашей, но также и в прочих странах. Весь известный мне мир словно нес на себя отпечаток личности этого загадочного старика. Я мог бы сказать, что в тот момент, когда я окончательно понял, что он мне не лгал и не заблуждался, в моем мозгу, а мне все же было привычнее и уютнее считать его своим, стали разворачиваться грандиозные процессы по масштабам не уступающие образованию и крушению целых галактик. Ведь я переосмысливал и заново созидал для себя картину мира. В то время как старая, теряя форму и содержание, рассыпалась и развеивалась по ветру, будто высохшая песочная скульптура. Но все было иначе, я просто поверил в эту возможность. XX век век триумфа симбиоза науки и техники, вославленного материалистической пропагандой, религиозные и мистические догмы, полагающие возможность тонких сфер мироздания, сильно сдали свои позиции. И однако же до сих пор любой человек в той или иной степени готов допустить, что все, что он видит вокруг себя, существует лишь постольку, поскольку существует он сам, могущий эту реальность, если тут вообще уместно говорить о реальности, воспринять. Число философов, сделавших себе имя на этой изящной умственной конструкции, пропорционально ее недоказуемости и соблазнительности. Но если принять допущение, что весь окружающий мир находится в нашей голове, что мешает сделать еще один шаг вперед и примириться с чуть более смелым предположением, что если голова это не наша, а чужая? Религиозные вольнодумцы, особенности придерживающиеся восточных верований, не исключают, что в мироздания некое великое всеобъемлющее божественное сознание. Тут вполне может сказываться присущее человеку гордыня. Собственным эгоцентризмом он согласен поступиться, только если таким образом приобщиться к чему-то невыразимо более могучему, прекрасному и величественному, чем он сам. Однако кто может, ничтоже сумняшися, исключить, что вместилище это, незаполненное нестерпимо ярким светом, безграничное сознание Будды или Яговы, Отесная, пахнущая старыми купюрами и нафталиновыми шариками я, одинокого ностальгирующего пенсионера, умирающего от рака мозга. По крайней мере, это объясняет многое из сегодняшних реалий. Состояние лежащего внизу старика, видимо, стабилизировалось. Броновское движение медсестер и врачей по его палате замедлилось, и постепенно она опустела. Одновременно с этим стихли подземные толчки, расшатывающие здание музея. За что, окно, я выбрался на лифтовую площадку. Кнорозов сидел на полу, прислонившись к стене и изможденно опустив веки. «Как вы?» «Прошу прощения, я так схватила, думал, конец настает». «Почти неслышно», — ответил он. «Я видел вас настоящего в окне. Все в порядке, вас спасли». «Спасли?» — он распахнул глаза, и я отпрянул, боясь, что меня поразит сверкнувшим в них электрическим разрядом. «Мне вкололи морфины. более болеутоляющие. Из-за постоянных инъекций я не могу прийти в себя. Это как тот таз с цементом, в который опускали ноги должников мафии, прежде чем скинуть их в гудзон. Мне не выплыть. Я обречен на пожизненное заключение в этом нескончаемом душном кошмаре». «Что же теперь?» — потерянно спросил я. А вот это вы мне скажите, зачем вы сюда и прибыли? Ну что я должен сделать, чего вы от меня хотите? С той самой минуты, как я оказался в этой палате, я знал, что попал сюда не случайно. Я что-то искал, но не знал, что именно. Чрезвычайно неприятные ощущения. Не дает успокоиться, постоянно подхлестывает, копаешься в предметах, воспоминаниях, мыслях, в поисках того, что потерял. Я спустился вниз в музей, обследовал все залы безрезультатно. Прошел по всей улице и цамны, от своего рождения до последних лет ничего. Когда понял, что сплю и что проснуться не удастся, стал делать вылазки в город, в Ленинскую библиотеку, в архивы, бродить по улицам, но никак не мог найти это, чувство потери не унималось, все зудело и зудело. Пока однажды, вернувшись в музей, не задержался у экспозиции, посвященной Маянской исхотологии, и подобрал там валявшуюся на полу старинную книгу. «Повесть «Касса дель Лагарту». Мгновенно понял, это оно. Раньше ее там не было, могу отдать руку на отсечение. Наверное, потому что до тех пор я не был еще готов к тому, чтобы получить ее. Попытался прочесть, не вышло. И это несмотря на то, что полжизни учил испанский, и друзей у меня в Латинской Америке всегда было полно, и даже лекции на языке читал, а дальше вы знаете. Но почему вы не принесли в бюро всю книгу сразу? Вы же сами прекрасно чувствуете, что это не просто старый томик. Дневник «Касса дель Лагарто» обладает исключительной силой, мне он был дан как толкование и как руководство. Я должен был познавать его содержание постепенно, глава за главой. Да и вы тоже, хоть и были посланы для перевода книги, оказались бы не готовы сразу открыть для себя последние страницы повести. Я был послан, но я оказался в бюро по чистой случайности». и потом у меня была полная свобода выбора, я мог и отказаться от выполнения этого заказа. Набравшись духу Кнороза, встал на ноги и утомленно, кажется, усомнившись в моих умственных способностях, произнес. Конечно, учитывая все обстоятельства, ваши слова о свободе выбора звучат особенно трогательно. Касательно же азбуки, мой выбор остановился на ней по весьма конкретной причине. Там, если вы знаете, в свое время находилась детская библиотека, с которой у меня очень много связано. Когда Лида была маленькая, она ее просто обожала, частенько меня туда таскала. Идем с ней, она лопотит что-то свое, я механически отвечаю, а сам думаю о работе. Однажды, пока она там возилась со своими книжками про зайчиков, у меня случилось подлинное озарение. Я взломал майянский шифр, а теперь там открылось бюро переводов. Видите, как интересно. Уже закрылась, заметил я. Ах да, но он сам виноват, этот бедолага. Знание было предназначено только для меня. Ну и вас, разумеется, и посторонние не должны совать свой нос в то, что касается моей жизни и смерти. Так это вы? Да нет же, говорю я вам, господи, у меня даже не получается вспомнить испанский. Не выходит сообразить, что мне надо найти в этом треклятом бреду. а вы считаете, что я сознательно заклинаю майянских духов инспирирую покушения на зазнавшихся офисных крыс и чрезмерно любопытных домохозяек. Это творится само собой, и мне не дано что-либо изменить. Меня просто несет все дальше и дальше бурным мутным потоком, и мне нужна ваша помощь, чтобы понять, что меня ждет впереди». «Ну что мог я, фантом среди фантомов в этом призрачном мирке, сделать для его всесильного и беспомощного повелителя? Где искать подсказку? Он утверждает, что я все знаю, надо лишь поразмыслить, вспомнить, и меня осенило». «Ибо беда мира в том, что болен Бог его, оттого и мир болен». «В горячке Господь и творение его лихорадит». «Умирает Бог, и созданный им мир умирает, но не поздно еще», — так говорил тот мальчик в вагоне метро. Он умирал на моих глазах от того, что метастазы завоевывали его тело и мозг. Реплика его судорог и эхо, мучивших его приступов боли, были разрушающие континенты землетрясения, поглощающие огромные города цунами и перепахивающие целые страны ураганы. Услышанное мною пророчество было не литературным изыском майянских жрецов, а чудовищной метафорой конкретных физиологических процессов, уничтожающих Кнорозову и Цамну, вместе со всей спрятанной в его сознании Вселенной. «Не поздно сделать что? Спасти его? Как?» «Я вижу, вы уже начинаете соображать, что к чему», отметил наблюдавший за моими колебаниями старик. Это очень важно, ведь вам придется не только прочесть мне последние главы книги, но и истолковать их. Позвольте я расскажу вам, что произошло до того, как я попала в эту палату. Быть может, это поспособствует. Все началось три месяца назад. Мигрени, головокружение. Не сосуды ли пошаливают, подумал я. Сидишь у врача, описываешь симптомы, думаешь, что тебе пропишут таблетки и рекомендуют воздержаться от нагрузок. а вместо этого тебя направляют на осмотр к онкологу. Ты смотришь на доктора, как побитый пес, и жалко виляешь хвостом. Мол, доктор, но ведь это же ничего серьезного, да? А он строго отвечает, что с анализами лучше не затягивать. Нет ничего хуже нескольких дней, которые проходят с момента этой процедуры. И до мига, когда ты звонишь, чтобы узнать результаты. Ты терзаешься поочередно то отчаянием, то надеждой. Убеждаешь себя, что все хорошо, и находишь в медицинской энциклопедии из десяток доказательств этому. Снова поддавшись мнительности, загнанно мечешься, и коварная энциклопедия уже предсказывает тебе самое страшное. Не желая зря пугать родных и смущать друзей, хранишь это в секрете, хотя так хочется рассказать кому-нибудь, потому что эта тайна жжет и жжет тебя изнутри. А когда в трубке говорят злокачественная опухоль мозга, ты превращаешься в ходячего мертвеца. О покойниках либо хорошо, либо ничего. Поэтому, узнавшие о твоем заболевании родственники, да, слово рак тут же становится табу. И это можно называть только заболеванием, словно это увеличивает шансы на спасение. Больше с тобой не ругаются, а только стараются развеселить тебя, отвлечь от мрачных мыслей. Но ангел смерти уже поцеловал тебя в лоб, заявляя свои права, и печать от его губ видна живым. Веселье делается принужденным, улыбки приторными, голоса неестественно ласковыми, а люди не хотят долго находиться рядом с тобой». Да ты и сам ощущаешь себя прокаженным, начинаешь избегать друзей, чтобы не обременять их собой. Знаете, как слоны, когда предчувствуют скорую гибель, покидают стадо, уходят в особые места и там испускают дух. Майя не раз выручали меня. После того, как умерла моя жена, я с головой погрузился в работу. У индейцев я нашел и свое последнее пристанище, когда узнал, насколько тяжело болен. Оставшиеся до операции недели я решил целиком посвятить делу моей жизни. И попал в эту дьявольскую ловушку, оказался внутри морфиного сейфа с кодовым замком, ключа от которого у меня нет. «И вы считаете, что найденная вами книга — этот дневник воображаемого конкистадора и есть тот ключ, который поможет вам спастись отсюда. Я должен объяснить вам, в чем скрытый смысл послания. Я не знаю точно, поможет ли он мне освободиться, но прочесть и осознать послание — это то, для чего я оказался в этом мире, и то, для чего я вызвал к жизни вас». «А эти землетрясения — это отголоски вашей боли?» — прошептал я. «Да, но боли не только физической. Это еще и страх смерти, отчаяние. Когда диагноз не оставляет тебе надежды, а лечащий врач говорит, что операцию делать не стоит, потому что ты можешь ее не перенести, и что химиотерапия лишь усугубит твои страдания, наступает новый этап. Ты говоришь себе...» Если самонадеянная современная медицина не в силах справиться с этой напастью, это еще не значит, что все потеряно. Есть еще чудодейственные лекарства из акульего хряща и женьшеня, и экстрасенсы, и очищающие медитации. Но колени дрожат все сильнее, и не зная на что опереться, ты становишься набожным, хоть и привал в молодости на образа. просовываешь крупные купюры в щели гремящих мелочью жестяных церковных копилок, истово крестишься на закопченные иконы, с рвением раскаившегося грешника набиваешь на лбу шишки, кладя поклоны, и втайне надеешься, что в небесной пугалтерской ведомости вот-вот сведут баланс. Поздно. Господь уже расположил, и в книге живых на будущий год твое имя не прописано. Врачи вновь констатирует ухудшение, выбивая у тебя из рук последний костыль. Тогда ты бросаешь вызов всему свету, и с куражом Камикадзе начинаешь отрицать все происходящее с тобой, от начала и до конца. Орешь на врачей, издеваешься над скорбными минами родных, требуешь от друзей, которые пришли поддержать тебя, не соваться, не в их дело. Бунтуешь, пока хватает сил, но однажды валишься в обморок прямо на улице, и тогда тебя отвозят в клинику, самую лучшую, куда тебя против твоей воли пристраивает влиятельный друг». И там уже опустошенные и прикованной капельнице, опьяненной обезболивающим, погружаешься в бесконечный кошмар, который можно осознать, но из которого невозможно пробудиться. Отрезанный от внешнего мира и заточенный сам в себе, ищешь возможности повернуть все вспять, ищешь спасения любой ценой, ищешь и не находишь. Тычешься ослепленной в поисках выхода, но повсюду упираешься в шипы колючей проволоки. «Ответьте мне, где выход? Чего мне ждать?» И так мне была уготована роль Оракула, от которого ждали окончательного, не подлежащего обжалованию приговора, переводчика, помогающего подсознанию донести что-то безгранично важное до разума. Пока я молчал, собираясь с мыслями, старик дрожащими пальцами вскрыл сигаретную пачку, закурил и перевел дыхание. Я же вспоминал страницы переведенных мной последних глав, и со все большей обреченностью сознавал, что мне не суждено дать ему то, что он так рассчитывает от меня получить, утешение и надежду. Он вскинул подбородок, и я понял, что не смогу ему солгать. Он был из тех, кто на своей казни отказывается надевать черную повязку, желая глядеть в глаза расстрельной команде. Его кургузая пальтишка поверх больничной пижамы словно превратилась в генеральскую шинель, небрежно накинутую на блистающий орденами китель. Я готов рассказать вам все, сглотнув, выговорил я. Пойдемте внутрь, мне холодно.